Проект К В 7 утра, когда все было окутано марлей туманом, мы выдвинулись к огромному зданию в глубине расположения. На плацу перед зданием мы встретились с инструкторами, которые обучали бойцов, набранных в зонах. Они передали нам списки с позывными и номерами жетонов. Нам нужно было добрать бойцов в свои отделения. Отделениями мы называли наши отряды для удобства, чтобы обозначать группу бойцов, понятных для солдата терминов. Наши отделения могли насчитывать до 50 бойцов, а взвод по численности мог доходить и до 200. «Давно они тут?» – спросил крапива у инструктора. 10 дней, мы их немного погоняли уже. В основной массе это просто тела, но есть и толковые бойцы с боевым опытом и опытом службы. — Откуда? — Из брянских и смоленских зон. — А статьи? — Да, как обычно. В основном убийцы и хулиганы. Есть немного наркоманов, но их совсем мало. — Ясно. Крапива посмотрел на нас. Разбирайте. — Как будем делить? — спросил антиген. — По моему опыту общения с зэками, они лучше вас знают, с кем им лучше. Они из одной зоны и давно сплотились в отдельные группы. «Со своими авторитетами», – добавил инструктор. «Окей», – кивнул крапиво, – «пусть поделятся сами». Перед нами в полумгле тумана стояла шеренга одетых в камуфляж людей. Выглядели они так же угловато, как и мы в своих новых бушлатах и армейских берцах. Их инструкторы объявили им, что нужно разделиться на три отделения по 50 человек. Общий строй в ту же секунду пришел в движение. На первый взгляд двигались они хаотично, но в этом просматривалась своя структура. Люди сбивались в пары, перемешивались и кучковались по одним им известным признакам. Вскоре перед нами стояло три отдельных квадрата. Было видно, что построение для них не в новинку. Я оглядел свой отряд и решил сразу познакомиться с ними поближе. «Слушай мою команду! 10 шагов вправо принять!» Отряд нестройно сдвинулся на 10 шагов и замер. «Мой позывной констебль. Я ваш новый командир. Много говорить не буду. У нас есть две задачи. Обустроиться с бытом, чем мы с вами и займемся в ближайшее время, и ежедневная боевая подготовка в течение двух недель». «Не переживай, командир, все будет по красоте. Командуй!» заявил от коллектива крепкий коренастый боец с азиатской внешностью. Говори, что делать? Будем делать, сказал взрослый дядька лет 50. Ты не менжуйся, командир, Боба правильно сказал. Мы тут все добровольно. Правильно, братва? Опять высказался за всех первый. Они единодушно закивали в знак согласия. «Видимо, местный авторитет», — подумал я, рассматривая говорящего. «Два шага из строя, боец». Он нехотя вышел с ухмылкой на лице, но в ухмылке не было дерзости или зла. Для него это была новая игра с новым дубаком, за которого они меня принимали. «Я смотрю, ты тут самый дерзкий. Значит, будешь моим заместителем и гранатометчиком». — Гранатометчик — самый важный человек в отделении и первая цель для противника. — Как скажешь, командир, — уверенно ответил он. — Дисциплину в подразделении я буду спрашивать с тебя, — подвел я итог нашего знакомства. — А почему я главный? — все с той же ухмылкой спросил он. — Потому что дерзкий. — Дерзкий, значит, не ссыкло. Он улыбнулся, как довольный ребенок, которого только что похвалили. «Как тебя зовут?» «Адик, позывной Сезам». «Адик, ваша задача наладить быт, чтобы пацаны после занятий были накормлены и спали в тепле». Он кивнул, как бы подтверждая, что это не проблема. «И вот еще что. Конфликты должны решаться без рукоприкладства. Если нужно, зови меня. Все будет в лучшем виде, командир». «Мля, как с вами общаться-то правильно?» – подумал я. «Наверное, как в клинике с наркоманами. Самораскрытие и четкие личностные границы». «Я, как и вы, попал в ЧВК «Вагнер» недавно. Я имею боевой опыт. Воевал во вторую чеченскую кампанию. После работал психологом. Нам с вами предстоит создать наше подразделение практически с нуля. Надеюсь на ваше понимание и благоразумие. Именно от того, насколько мы словимся, будет зависеть, выживем мы или нет. Вернетесь вы домой или останетесь грузом 200, Зависит от слаженности подразделения. Двину я свою первую речь перед бойцами. Со мной можно по-простому. Задаем любые вопросы. Единственное, с чем будет строго, это дисциплина. Если я приказываю, вы делаете. Вопросы есть? Вопросов не было. Ребята были понятливы и не шутили, когда это было неуместно. Мы повели свои отряды к месту дислокации. У здания к нам присоединился скат и предложил отобрать из числа бойцов самых активных и тех, кто имеет боевой опыт, чтобы сделать из них отделение разведки. Вам нужно опросить их и найти спецов. Может, кто-то знает минное дело или работал врачом. В общем... Нам нужны обученные люди, а не просто штурмовики.